Глава 59. Карен. Карен сидела у тихого пруда и неотрывно смотрела на воду. Только крошечные пузырьки воздуха, поднимавшиеся из глубины на поверхность, давали понять, что под ней живет и дышит целая экосистема. Ее всегда очаровывало то же самое в человеческом разуме. Сколько всего может происходить в подсознании так, что сами люди об этом даже не подозревают? Столько всего невидимого плавает вроде бы совсем рядом, но вне пределов досягаемости, пока пузырек не доберется до поверхности и не лопнет. Временно отстранена. Слушание на заседании Генерального медицинского совета длилось 40 минут. Но она помнила всего лишь одну фразу. Временно отстранена от работы в ожидании служебного расследования. По большей части она не беспокоилась. На протяжении многих лет ей говорили, каким ценным сотрудником она является. До этого она все годы была лучшей студенткой группы в университете. Сдавала экзамены так легко, словно сама составляла вопросы. И поэтому чувствовала себя профессионально неуязвимой. Она была любимчиком у преподавателей. Роберт совершенно точно выделял ее и ценил гораздо больше других сотрудников. С нее совершенно точно снимут эти смехотворные обвинения. Роберт просто действует по инструкции. В таких случаях положено официально временно отстранить от работы. Ему нужно думать о своей практике. И Карен с уважением отнеслась к решению, которое они с другими партнерами приняли. Она сама точно так же поступила бы, если бы кто-то из коллег оказался на ее месте. Но была и другая ее часть. И она нашептывала слова Комитет по этике позорит профессию, временно отстранена от работы в ожидании служебного расследования. Это навсегда останется пятном на ее репутации, черной меткой на ее имени. Даже если ее оправдают по всем статьям и она останется работать в том же месте, ее коллеги всегда будут украдкой переглядываться при виде нее. Все захотят усесть рядом с ней на собраниях чтобы принюхаться, не попахивает ли у нее изо рта алкоголем? Будут сомневаться в правильности любого ее мнения, которое она выскажет по поводу лечения пациентов. Пока она временно отстранена от исполнения обязанностей, ее пациентов передадут другим врачам, И очень маловероятно, что их ей вернут. Даже если с нее снимут обвинения и восстановят в должности, ей придется начинать с нуля, а результаты всей ее усердной работы окажутся в руках других психиатров. Они все старались проводить сеансы в соответствии с установленными правилами, требующими отстраненности. Но она начала заботиться о своих пациентах, беспокоиться за них. Ее интересовало их благополучие. Останется ли трезвым алкоголик Джерри Янг, если его передадут кому-то другому? Сьюзен Вебстер снова заставит с самого начала пережить то, что она испытала, теперь вместе с одним из других психиатров? Или она вообще откажется от терапии, потому что не сможет опять начать все заново? А что будет с Джессикой Гамильтон? Эта мысль была подобна кирпичу, оказавшемуся у нее в животе. Уборка, чтение, просмотр жутких программ с раздражающими ведущими — И гостям с большим количеством проблем, чем у всех пациентов их учреждения вместе взятых, ничто не могло отвлечь ее от осознания того, что она все это время была неправа. И это осознание росло, словно лавина. Все это было впустую.